Глава в о с м 8. То, что ждало нас за дверью, ошарашило обоих. Сначала мы совершенно ослепли от хлынувшего на нас света. Глаза успели от него отвыкнуть после нескольких часов блуждания в темноте. Как только мы смогли различить предметы более-менее четко, то остолбенили от неожиданности. Это была лаборатория. Странная, причудливая, в ней непостижимым образом сочетались современные т е х н о л о г и и, и вполне архаичные предметы, вроде настенных факелов и медных весов с гильками. Пучки сушеных трав соседствовали с огромными колбами, дополненными прозрачной жидкостью. В ней плавали различные зародыши, чудовищные, но живые. Странные существа, некоторые из которых представляли собой помесь насекомых с млекопитающими, неведомые животные с различными мутациями, вроде иголок вместо шерсти, лишними парами глаз, Лап, покрытые панцирями, с к о с т я н ы м и выростами вдоль хребтов и прочие, т а р а щ и л и с ь на нас сквозь стекло своих хрупких на вид тюрем. На столе стоял компьютер, отслеживающий температуру среды и состояние животных в колбах. «Вот это да!» – только и смогла выдавить я. к о р ы н ы ч стоял как громом пораженный. й л о ш а д ь м у н т а н т на болоте не х у д ш е е что ему пришлось увидеть». Тем временем, за противоположной дверью, о существовании которой мы догадались только тогда, когда в ней повернулся с характерным щелчком ключ, послышались голоса. Нам оставалось благоразумно отступить обратно в тоннель и молиться, чтобы нас не заметили. Внутренний голос подсказывал, что хозяева лаборатории не очень обрадуются нашему визиту. Донесся мягкий скрип отворяемой двери, легкое шуршание дорогой ткани, аромат дивных духов. Голоса усилились и стали отчетливее. «Яра! Ты не права!» – вещал мужской голос. «Слишком рано переводить эксперимент в такую статию. Животные нестабильны, телепатический контакт слишком слаб». «Что такое, дорогой?» – испугался глупых зверушек. Вкратчиво рассмеялся женский голос. «Я невольно подалась вперед, чтобы хоть краем глаза увидеть обладательницу чудных духов». и з а угла удалось рассмотреть только шелковую небесно-голубую мантию, признак воздушного мага, и серебряные искрящиеся волосы, указывающие на кровное родство с эльфами. — Эльфийка? Здесь? В этой богом забытой глуши? И какого лишива она тут делает? — Госпожа! — подал голос еще один мужчина, оказавшийся п р и т о г о л о в у м о р д о в о р о т о м Ну что еще? — недовольно поинтересовалась Эльфийка. У нас кто-то выбил дверь. Я испуганно замерла, как мышь под веником. Авось принесет. Что? Раздался вопль такой силы, что оставалось лишь посочувствовать незадачливому громиле, стоящему на пути звуковой волны. Его буквально опрокинуло на пол и проволокло до ближайшей стены, где он огорченно затих, обдумывая опрометчивость своего заявления. Да, с магами воздуха шутки плохи. «Найти и уничтожить!» «Кого?» – удивленно шепнул мне Горыныч. «Тебя!» – испуганно откликнулась я, тщетно пытаясь припомнить хотя бы одно боевое заклинание. «Думай, Вика, думай!» «Я ведь была на этих лекциях!» «Еще профессор боялся, что уроню потолок на головы студентам!» «Слава Богу, все обошлось, но только в тот раз!» «Больше по аудитории меня не пустили!» «Предложили изучать предмет самостоятельно или факультативно!» «Почему меня?» – пригорюнился от такой несправедливости Горыныч. «Ну ты же дверь ломал!» – н а п о м н и л я. Горыныч открыл был рот для возражений, но захлопнул пасть и стал пятиться назад, п о д о б и с ь раку из басни. На разговоры времени не осталось, впрочем, на в о с п о м и н а н и и заклинаний тоже. Громила оказался не одиноким р е н д ж е р о м У него был не менее шкафоподобный напарник. Оба этих мордоворота, с ласковыми сильно с м а х и в а ю щ и м и на волчь оскал улыбками двигались в нашу сторону поигрывая в руках увесистыми дубинками один все еще почувствовал огромную шишку на затылке и недовольно морщился от боли я сдавленно пискнула метнула в них первым попавшимся заклинанием и дала ддеру судя по шуму горыныч далеко опередил меня в этом сзади раздался гром напоминающий грозу звук бьющегося стекла и вопли эльфийки. «Арни, идиот! Ты что, с простой грозой справиться не можешь? Сделай что-нибудь, пока она здесь все не разнесла!» «Сама и сделай, если такая умная!» Горыныч несся так, словно за ним гнались все демоны ада. При его габаритах и бронированной шкуре боятся пары мордоворотов, в р е з у л бы м разок. Делов-то! Но нет, удирает не хуже зайца, только стены трещат. В мою сторону летели брызги земли и осколки камней. Усердное сопение мордоворотов доказывало их упертость и хорошую физподготовку. Бегуны на мою голову. Я с трудом как могла сосредоточилась и сплела заклинание. За качество ручаться не берусь, но при изрядной доле везения может задержать погоню. Полуоборота метнула заклинание в преследователей. Молодец я! Даже шага не сбилась. Поскользнулась только и прибольно впечаталась в стену. А так ничего, почти не больно. м о р д о в о р о т о м повезло меньше. Из воздуха возникла огненная саламандра и с шипением погналась за громилами. Те, вместо того, чтобы развернуться на 180 градусов, почему-то ринулись вперед и с истошными воплями промчались мимо, задевая стены и застревая в узких местах тоннеля. Их безумный... Пробег буквально расплющил меня по стене и оставил в полном недоумении гадать, как же мне все-таки удалось вызвать Саламандру, и главное, каким образом отлепиться от стены. Где-то далеко впереди испуганно вскрикнул Горыныч. Все стихло. Кто кого догнал, загадка. Я тяжело вздохнула и закашлялась. В легкие вместо кислорода набилась земля. Мои отчаянные телодвижения, т р е п ы х а н и е и в с х л и п ы в а н и е возымели некоторый эффект. Правда, совсем не тот, на который я рассчитывала. От стенки я не отлепилась. Стенка отлепилась от меня. Отъехала в сторону, и я буквально ввалилась внутрь какой-то комнаты или пещеры. Там было довольно светло от солнечных лучей, пробивающихся сверху, в о т в е р с т и е явно неприродного происхождения. Слишком уж оно было гладким и ровным. словно отшлифована неведомым мастером. После того, как я протерла засыпанные землей и пылью глаза, удалось оценить размеры пещеры. Тронный зал, не меньше. Посредине на огромных якорных цепях висел хрустальный гроб резной работы. «Ничего себе!» – изумленно прошептала я. «Белоснежка!» А я-то думала, это разыгравшаяся фантазия братьев Гримм. Я подошла поближе, и осторожно постучала ногтем по поверхности. Реально хрусталь! И, судя по звуку, хорошего качества. Движимая любопытством, не могла удержаться, чтобы не поглядеть поближе на легендарную красавицу. Гроб висел высоковато для моего роста. Видимо, гномы рассчитывали на принца росточком побольше. Я прикинула в уме, какой рост надо иметь, чтобы с комфортом поцеловать суженую, не вытягиваясь при этом по струнке. Да, по мнению гномов, Расточком принц должен быть метра так два с половиной минимум. На рост не обижаюсь, но с моим метром семьдесят пришлось вставать на цыпочки и потянуться, у ц е п и в ш и с ь за край роскошного гроба. Шаткое сооружение покачнулось, рискуя перевернуться. Я оступилась и вскрикнула от боли. Ногу свела судорога. Край гроба поехал вниз. Я замахала руками не хуже, чем с т р е к а з а крыльями, но равновесие было потеряно. Я оказалась на полу вместе с покойным. Да-да, покойным. Это оказался мужчина. В кольчуге и с мечом. Красновато-рыжие, близкие к цвету спелые вишни волосы, ярким пятном обрамляли совершенно потрясающее по красоте лицо. Просто спящий царевич. На мгновение хладные губы прижались к моим. Меня так перекосило от отвращения, что я испугалась. а не остается ли мое лицо таким навсегда? Фу, покойник! Некоторые сейчас в Москве в сауне парятся, а я в б е з ы м я н н о й пещере, грязной, целуюсь с мертвецом. Ну почему мне так не плет? о г о ч и л а с ь я. И тут сверху рухнул гроб, усеив все вокруг многочисленными осколками и оставив в ушах колокольный звон. В общем, счастье полное л у к о ш к а В дверном проеме возникла закопченная физиономия одного из м о р т о в о р о т о в Узрев меня, он радостно осклабился. «Слышь, убогая! А вот и мы! А чем это вы тут занимаетесь?» «А вот и я!» – не менее радостно откликнулась я и с криком м б а н з а й ринулась навстречу, размахивая руками наподобие ветряной мельни. ц В уме всплывали все известные из школьного курса заклятия. Правда, половину слов в них я не помнила, но когда меня останавливали подобные мелочи, парочка придуманных на ходу слов, вставленных на обум в общий рисунок заклинания, придавала последнему некоторую пикантность. Это как играть в мгновенную лотерею. Никогда не знаешь, какой рисунок скрывается под серебряным напылением. Результат практически непредсказуем. Так даже интереснее. К моему удивлению, мужик рухнул как подкошенный. не дождавшись конца моего волшебства. Очень некрасиво с его стороны так огорчать даму. Я ведь старалась!» Оказалось, его оглушило мечом в золоченных ножнах, зажатым в моей руке. Пару секунд я ошалела, разглядывала неизвестно откуда появившееся оружие. Махнула с досадой рукой и заклинание ушло. Расстался чей-то бопль, кажется, Горыныча. Затем снова все стихло.